Глава 13. Маршруты и этапы. Алексей Николаевич явился к Клесу Ликанину в третий раз. Тот был угрюмее обычного. «Лоцманов арестовали?» — спросил он. «Просто так это сделать нельзя. Нужны веские причины. Ваши сведения на суде огласки не подлежат и что тогда предъявит обвинение значит пусть плывут в германию с морскими секретами сыщик пытался его успокоить контрразведка может законопатить их в тюрьму и долго вести дознание, но газеты поднимут твой репрессии гонения на безвинных финлянцев дало и самодержавие главное военные знают что этих двоих выпускать из виду нельзя Покинуть страну законно им не дадут. Бывалые люди легко выйдут другим способом. Знаете, сколько судов насчитывает торговый флот Суоми? Нет. Три с половиной тысячи единиц. Наймутся в экипаж и уплывут в Швецию. Или зимой перейдут туда по льду залива. «Я передам вашу обеспокоенность контрразведчикам», — пообещал Лыков. «Что с вами?» Вы сегодня особенно желчный. Тиландер дал мне поручение, которое не хочется выполнять. Я же бухгалтер. Мое дело сводить баланс и вести кассу. А он велит создать пробный маршрут для тайного перевода молодых людей в Швецию. Это в развитии того, о чем вы сообщили? Для подготовки военных инструкторов за границей? Да. Клэс взлохматил свою седую шевелюру. Было видно, что он сильно раздосадован. И не просто создать маршрут мне поручено, а сделать это в компании с Рики, студентом-диверсантом. Моко, макинкетку. Как как? Кровавый мошенник. Перевел агент свою брань на русский. Командированный обрадовался известию, но не подал виду. Студент с талантами разведчика давно его интересовал. Ликонин странился юного дарования, а теперь сама судьба заставит их работать на пару. Судьба в лице руководителя Гельсингфордского отделения Союза Свободы Карло Тиландера. Клэс, начал он осторожно, вы сказали мне о проекте, но ведь то были лишь наметки. Активисты ждали войны, а теперь решили не ждать. Сделать один пробный маршрут заранее, он станет образцом для других. Когда Антанта и Тройственный Союз сцепятся, у них уже все будет наготове. — Вам придется уехать из Гельсингфорса. — Да, на несколько недель. И связи со мной не будет. Рики подозревает всех и каждого. За мной он тоже будет приглядывать. Я сумею сообщить о результатах только когда вернусь. Пока запишите то, что известно. Алексей Николаевич вынул блокнот и вечное перо, и освет начал рассказывать. Наш Эско этап начинается в Выборге. Дальше проходит Гельсингфорс и идет по побережью. Або, Кристинистат, Ваза, Уляборг, и заканчивается он в Кеми. Это маленький городок в 60 километрах от шведской границы. На самой границе стоит Торнео, но там решено этапа не иметь, слишком близко к Швеции. А значит, сильный контроль. Пограничники, таможенники, контрразведка, гарнизон русских войск. В Кеме же этого всего не будет. Полицейское управление полностью состоит из активистов движения. Они прикроют махинации с паспортами, пропиской и укрытием для беглецов. «Хитро придумано», — отозвался Лыков. «Да, подход профессиональный, как будто их учили шпионству». «Может, и учили?» — предположил Питерец. «В отделе 3В германского генерального штаба». Но фин отверг это. «Я бы знал. Просто они умны. Их много, и у них общая цель — независимость Соми. Кофе хотите?» Мне бы чай, но его у вас нет. А, давайте ваш кофе. С волками жить, волчьи выть. Ликанин разлил напиток по чашкам и продолжил. Последний этапный пункт в Кеми уже создан. Я вам прежде называл гостиницу «Осула». Это небольшой гостевой дом на окраине города. Владельцу фамилия Хейсканин, проводнику Винтер а начальнику этапа — Косола. Все трое — германские агенты, состоят на жаловании. Никого они еще через границу не провели, только готовятся. Нас со Швецией разделяет река. Ее легко переплыть на лодке, там пограничный надзор слабый. Этап в Гельсингфорсе готовит Рагнер Хейкель, студент университета и активист. Этот пункт... Помимо укрытия для беглецов, будет еще и местом вербовки. Нам с рики поручено подготовить остальные этапы. В каждом должен быть хозяин квартиры и проводник. Людей нужно подобрать, проверить и сразу заплатить им за полгода вперед. Для этого Тиландер выдал мне вчера две тысячи марок. «Заплатить за полгода вперед?» — удивился сыщик. «Щедро». Люди ничего пока не делают, но им уже платят. Богато живете. Но подумал и добавил. Впрочем, это умный ход. Купленные кадры надежнее дармовых патриотов. Никуда не денутся, будут ждать войны. Именно так, согласился Класс. Всю идею с переброской добровольцев на военную учебу отличает взвешенность. Без спешки основательно, по-фински надежно, и заранее до грома и молний. Ведь когда начнет громыхать, здесь введут военное положение. Царское правительство вполне может издать закон, обязывающий молодых финлянцев идти в русскую армию. Кто откажется, тот дезертир, и по условиям военного времени с ним можно делать все, что вам заблагорассудится. Вот тогда этапы и тайные маршруты понадобятся. Их же сейчас готовят не один, а несколько. На севере точно будет свой. В центре Суоми, в Куупио тоже. — Но ведь их пропускная способность не может быть большой, — возразил Алексей Николаевич. — В условиях военного положения придется усилить маскировку. Это не поезд. Туда не посадишь несколько тысяч новобранцев и не отправишь их в Стокгольм. Если два раза в неделю перебрасывать от этапа к этапу небольшие группы по шесть-восемь человек, за полгода выйдет почти тысяча. «Батальон», — вставил сыщик. «А с трех этапов три тысячи полк». Лейканин раззадорился. «А можно и через день?» «Полиция увидит». Наша полиция не выдаст. Более того, будет даже прикрывать. Тогда контрразведка поддел Алексей Николаевич. Она у вас пока беззубая. Потом трудно бороться, когда весь народ против тебя. Что они сделают? Живут как в осаде? А Свет подлил себе кофе и продолжил рассуждение. Если даже контрразведка обнаружит наши этапы, идущие через большие города юга и центра, останется север. Лапландия как пустыня. Беглецов можно водить ротными колоннами, и никто не увидит. А у вас там ни одного гарнизона. И внезапно переменил тему. Вы не были в полицейской школе в Саксонии? Нет. А надо побывать? — Вряд ли вас туда пустят, — осклабился агент. Там восемьсот курсантов. Занимаются не полицейским делом, а стрелковой подготовкой. Их даже учат рыть окопы. Вот скажите, для чего констеблю уметь рыть окопы? — Понятно, для чего. Восемьсот человек? — Да, еще один батальон. Если они разом перебегут в Германию, мало не покажется. — Вас как будто это радует, — пробормотал русский. Финляндец напомнил. «Хочешь мира, готовься к войне!» Лыков собрался уже уходить и резюмировал. «Значит, вы уезжаете и надолго?» «Да. Завтра мы с Рики едем в Выборг». «А здесь нам следует присмотреть за...» Сыщик справился с записями в блокноте. Рагнаром Хейкелем» и попытаться не дать ему учредить столичный этап на вербовочный пункт, верно?» Ликонин еще пуще развеселился. «Ну, попробуйте. Этот парень не хуже эско, а в чем-то и лучше. Далеко пойдет? Пока вот что. Так и быть, дам я вам одну зацепку». Статский советник опять развинтил вечное перо. На углу улиц Михайловская и Правительственная есть торговые помещения. Начало свет. В том числе рядом бок о бок располагаются два магазина. Один называется Торговля предметами электрического освещения Ойлы, а второй Миссионерская книжная торговля. На самом деле это не магазины, а почтовые ящики активистов. Письма приходят в Ойлы под видом прискурантов, а хозяин передает их соседям. Внутренние помещения у магазинов общие, и передача не встречает никаких затруднений. В книжном магазине почту запечатывают в другие конверты и отсылают в Швецию. «Но что это за почта?» — не понял сыщик. «Почему ее надо пересылать с такими сложностями?» «То особая корреспонденция» пояснил Клэс. Речь идет о разведывательных донесениях из Петербурга от представителей финского землячества в вашей столице. Они проникли в разные сферы, в том числе и в военное министерство, и в морское, и на Певческий мост. Певческий мост. Около Певческого моста находилось Министерство иностранных дел. И теперь исправно выполняют свой патриотический долг информирует «Союз свободы» о секретах русских, а «Союз» использует полученные сведения, чтобы повысить себе цену в глазах германской разведки. На этих словах Ликанин поднялся и протянул статскому советнику руку. Вот теперь все. Прощайте. Долго не увидимся. Через два дня в магазин Ойлы пришел посетитель. Он спросил приказчика по-фински с небольшим акцентом. «Вам продавцы не нужны?» «Ну, вы ведь не финляндец», — предположил тот. «Да, я русский. Отслужил тут срочную и решил остаться. У вас хорошо, чисто, аккуратно, вежливое обращение. Я люблю вежливое обращение, а у нас свинство и хамство». Приказчик молча слушал. Женился на вашей барышне, Сарой зовут. Приданное взял, открыл лавочку на улице Норденшельда, по возле площади Валхаллы. Торгую потихоньку. А служил я в телеграфной роте. С электричеством хорошо знаком и сам аккуратный. Вот и прошусь в торговлю в вашу. Могу залог за себя дать, тысячу марок. А как же лавочка? Жена постоит, там обороты небольшие. — А как родит, что делать станешь? Отставной телеграфист ответил весело. — Родит, дома будет сидеть. Лавочку тестью вручу. — Ну так что? Финн произнес задумчиво. — Мест у нас нет. Однако хозяину надо сказать. Ты русский, а к нам частенько заходят ваши. «Вот только объясниться с ними мы не можем. Тарабарщину вашу не понимаем. Может быть, хозяин захочет взять тебя, чтобы расширить торговлю?» «Как бы мне с ним переговорить?» «А как тебя зовут?» Парфирий. А фамилия Алимасов». «И товар электрический ты знаешь?» «Лучшим в роте был.» Капитан Грюнвальд уговаривал на сверхсрочную остаться. Ефрейтора дал и унтер-офицерские лычки обещал. — Я могу и рекомендацию от него принести. Отто Иванович мне не откажет? — Он швед, твой ротный, — заинтересовался приказчик. — Так точно. Рекомендацию от шведа хозяин примет. Ты вот что, зайди через два часа. Шеф вернется из таможни, он там новую партию телефонных аппаратов получает. «Ты в Эриксонах разбираешься?» «О как же! Ну, приходи!» Алимасов поблагодарил и удалился. Он зашел в кофейню на железнодорожной площади и подсел к Лошадкину. Тот курил трубку и листал газету. «Ну как?» «Хозяина нет. Велели прийти через два часа». «А с кем ты разговаривал?» «С приказчиком». — Худой, длинный, подмаргивает. — Так точно, Елисей Фомич. — Аскорюю, нянин. Штабс-капитан Носняков говорит, что он там главное лицо, а хозяин — Майдель его фамилия, подставной. Запасные нижние чины попросили новый кофейник. Лошадкин спросил. — Ты про Грюнвальда вставил? — Так точно. — И как? Алимасов почтительно доложил. Произвело впечатление. «Ага. Ты, Порфирий, поругивай все русское и похваливай финское. Только не переборщи. Там люди не глупые, фальшу заметят. Налегай на то, что любишь вежливое обращение. Слушаюсь. Ну, ступай. После разговора с хозяином придешь ко мне в магазин, доложишь». За тобой могут следить, пускай следят. Мы чайку кумовья Ты зашел за советом к бывшему своему фельдфебелю. Так все мы отвечай. Соискатель выждал два часа и опять явился в Ойлы. Владелец магазина был предупрежден приказчиком и принял русского. Долго расспрашивал, особенно придирчиво насчет залога упомянул и командира телеграфной роты 22-го саперного батальона капитана Грюнвальда. Оказалось, что они знакомы, их дети ходят в одну гимназию. Погоняв отставного ефрейтора по маркам телефонных аппаратов и видам электрических моторов, Майдель сказал ему ⁇ Я подумаю. Зайди через три дня. Они будут наводить справки. — пояснил Фельдфебелькуму. — Там у тебя полный порядок. Торгуй в лавочке и жди. Тем временем контрразведка стала изучать торговые операции магазина. И сразу заметила, что часть предметов электрического освещения приходит туда на условиях франковалюта. Это смахивало на уловку, применяемую в шпионстве. При франковалюта товар поступает бесплатно. Фирма-получатель реализует его и из вырученных средств рассчитывается с агентурой. Не надо пересылать деньги из-за границы с риском, что платеж отследят. Ровно через три дня Парфирий Алимасов опять явился на угол Михайловской и правительственной. Место было престижное. Тут вокзал, там университет. Народ валил валом. Майдель, увидев соискателя, махнул ему рукой. «Заходи!» Русский почтительно сдернул с головы Картуз. «Здравия желаю!» «Здорово! Ну, я поговорил с капитаном Грюнвальдом. Ты не соврал. Мнение он о тебе хорошего. Когда сможешь приступить?» «С четверга как штык!» Хозяин поморщился. — Как штык не надо. Надо, как хороший фин, Аккуратно и на совесть. — Так точно. Буду на совесть. — Позвольте полюбопытствовать насчет жалования. — Сто двадцать марок. — А ежели я большой заказ приведу? — К примеру, от электротехнического батальона первого свиоборгского крепостного полка. — А у тебя там знакомство? — навострил уши Шифин. Так точно. У меня и в других местах есть, где армия стоит. Насчет флота также. Мы отставные, друг дружку знаем и из виду не теряем. Помогаем кто чем может. Так что насчет комиссионных? — Проведи меня в крепость. Я сам поговорю с офицерами, — предложил Майдель. — Сумеешь? А то нас туда не пускают. Нужен особый пропуск. — Попробую спроворить, — сделал важное лицо Парфирий. А комиссионные десять процентов. — Годится ваше степенство. Так я приду в четверг. Постараюсь с пропуском в крепость. Жду — Жду. Вечером штабс-капитан Носняков выслушал доклад ефрейтора в задней комнате магазина Лошадкина. «Клюнули на крепость!» — обрадовался он. «Так точно! Аж глаза забегали!» Там строгий режим, а им любопытно. Что за батарея из новых пушек объявилась на лагерном острове? «Ладно, покажем им батарею. Еще вот что в следующий раз подбрось ребятам. Во второй минной дивизии есть восьмой дивизион. У его миноносцев газолиновые двигатели». Немцев такие двигатели сильно интересуют. А к слову, что у тебя в дивизионе земляк, сверхсрочно служащий кондуктор по электрической части. Можно где устроить, чтобы закупки моряки делали в его магазине? Восьмой дивизион второй дивизии, повторил для памяти Алимасов. Попробую, ваше благородие. А кондуктора вы где возьмете? если они заинтересуются. Готовим. Мы твоим работодателем, Порфирий, скоро подсунем продажного интенданта. Он едет из Петербурга заступать на должность. Так что внедрение в магазин предметов электрического освещения выливается в сложную секретную операцию. Командование на тебя надеется. Не подведи. Думаю, Аска Рююнянин который командует в Оялы, именно тебя пошлет в четвертый стрелковый полк проверять нового офицера через бывших твоих сослуживцев. Там большое осиное гнездо на углу Михайловской и правительственной, в котором затаились очень злые и больно жалящие насекомые. Прошла еще неделя. Новый продавец быстро вошел в дела. Он притащил большой заказ из крепости и лично провел старшего приказчика Рююнянена сквозь жандармские посты к командиру электротехнического батальона. Он же познакомил Аска с кондуктором из 8-го дивизиона, который за угощением в пивной выболтал много любопытного. Постепенно Парфирий Алимасов завоевал доверие хозяев. Угодливый, жадный до комиссионных, преклонявшийся перед всем финским – Он обладал к тому же обширными знакомствами в частях гельсингфорстского гарнизона и крепости Свяборг. Однажды утром отставной ефрейтор позвонил на секретный номер Кро-корпуса, предназначенный для внеочередных сообщений. Аппарат был зарегистрирован на имя управляющего доходным домом на Эрикской улице 32. Строение принадлежало наследникам подполковника Тарновского, известного русофоба. Парфирий попросил о немедленной встрече. Она состоялась на православном кладбище в конце Лапвикской улицы. Место было тихое, густо заросшее деревьями. Там удобно встречаться с нужным человеком так, чтобы это никому не бросилось в глаза. Штаб-с капитан Насников Не только пришел в штатском, но еще и наклеил шкиперскую бородку с бакенбардами. «Что случилось, Алимасов?» «Вот!» Агент протянул офицеру конверт. На нем было написано «Экспортная контора Павел Форостковский, Петербург, Невский проспект, 12». Конверт был запечатан. «Что в нем?» «Не знаю, ваше благородие». Но что-то важное. Рюинянин на нервах велел отнести одному по фамилии Густавсон в автомобильный дом. Нельзя ли вскрыть и посмотреть? Автомобильным домом называли огромный гараж Николаева с залом для игры в лаун-теннис. Контрразведчик осмотрел конверт. Запечатан плотно. На ощупь внутри всего один лист бумаги. Нет алимасов, не станем рисковать. Вдруг это проверка. И потом. Я просто не сумею заклеить так, чтобы было незаметно. Это делают обученные люди. Называются перлюстраторы. Нужны ванночки с горячей водой, особый клей, тонкие кисточки и тому подобное. И опытные руки. Олег Геннадьевич задумался. «Беги скорее в автомобильный дом и передай письмо. А я наведу справки, кто этот Густавсон. Он начальник над гаражными механиками. И корреспондент германских шпионов. Беги, не теряй времени. Ты должен быть вне подозрений». И все-таки Алимасов дал след. Его идея залезть в пакет была заведомо неудачной. Но он привлек внимание контрразведки к старшему механику гаража. Один из шоферов давно был у военных на связи. Он помог подполковнику Казанцеву проникнуть в кабинет Густавсона в его отсутствие. Дмитрий Леонидович нашел на столе тот самый конверт, который туда принес Алимасов. Шпион прочитал письмо и даже не спрятал, видимо, совсем не опасался чужих глаз. Из Петербурга владелец экспедиционной конторы Фростковский сообщал. На Оуто-Кумпусский медный рудник доставлено 200 килограммов динамита. Конечно, взрывчатка на руднике – дело обычное, но почему об этом пишут в секретной шпионской депеше? Похоже, в руки Кро попала важная информация. Далеко от Гельсингфорса, возле Ладожского озера, Враждебные России силы запасали взрывчатку для будущих диверсий. Заодно инициатива Порфирия помогла разоблачить почтовый ящик немецкой разведки в столице. Однажды Рюйнянин спросил Порфирия, есть ли у него знакомство в дивизии Тралинья. Тот зачесал в затылке. — Так-то нет, но ежели поискать... — А очень надо? — Очень. Но какой нашему магазину толк от тех тральщиков? Там три лампочки на весь корабль. — Ты не рассуждай, почем зря, а ищи концы! — прикрикнул старший приказчик. — Комиссионные от тебя не уйдут. Алимасов посоветовался с Носниковым и скоро привел в магазин нового боцмана. — Вот, Аска, как ты просил. — Иван Иванович Малов. Важный человек на сетевом заградителе Зея. Он всю дивизию Трали не знает. Рюнянин изогнулся перед важным человеком в почтительном поклоне. Большая честь для меня, Иван Иванович. Не посидеть ли нам в приятном заведении? Время обеденное. Порфирий за прилавком постоит, а мы сходим в ресторацию Гамбрини на Фабианской. «Я вас потом довезу, куда скажете, на таксомоторе». Малов поотнекивался немного для вида и согласился. В ресторане он сообщил старшему приказчику, что дружит с боцманами тральщиков «Взрыв», «Минреп» и номером 218 -й. «Ежели что от них нужно, то можем облебастрить?» Аска спросил. «А еще у вас есть тральщик Ретивый?» «Имеется», — кивнул Иван Иванович. «Он ведь выстроен по новому проекту?» «Так точно. Самый новый на всем Балтийском флоте», — Рюининин мечтательно произнес. «Вот бы туда аппарат какой поставить. Услуги посредника будут оплачены». «Я потолкую с тамошним боцманматом». Глубокомысленно заявил русский. «А это...» «Какие комиссионные? Договоримся!» Когда собеседники придушили вторую бутылку, финн спросил. «А что такое сетевой заградитель?» «Важный корабль», — гордо пояснил боцман. «Случись война! Мы перегородим сетями все подходы к портовым гаваням!» чтобы вражеские подводные лодки туда не пролезли. Мины будут на тех сетях, соображаете? И в случае чего — бах! — и нет лодки. И фарваторы закроем, если будет такая команда. Вот. Старший приказчик причмокивал и подливал разговорчивому нижнему чину в рюмку. «А все эти эти ваши рыбу поймать можно?» Малов посмеялся над штафиркой и пояснил, что ячейка у военных сетей такая, что и акулу не поймать. Разве только кита? Они долго еще разговаривали о сетевых заграждениях и минах. Подвыпивший моряк рисовал на салфетках, как сеть острой своей кромкой подрезает минреп, и мина всплывает. На каком расстоянии друг от друга надо прицеплять мины, чтобы блокировать горло пролива? Сколько тральщиков в дивизии? И какое им нужно время, чтобы очистить, к примеру, Южную бухту? В конце, уже усаживая пьяного в зюзю малого в таксомотор, старший приказчик попросил. «Познакомьте меня с командиром тральщика Ретивый!» Боцман рыгнул и уточнил. — С лейтенантом Репнинским, что ли? — Я не знаю фамилии. Если он командир, то, наверное, с ним. — Репнинский Антон Николаевич его зовут. Справный. Но поскольку сам я нижний чин, то прямо так к нему подойти и позвать пиво выпить, как его старшего боцмана, не могу. — А кто может? — настаивал Рюйненин. — Ну, мой командир, к примеру, который заправляет зелий. — А его как зовут? — Лейтенант-граф Вадим Михайлович Подгорячане Петрович. Фин развеселился. — А еще нас ругаете, что у нас фамилии сложные, не выговоришь. А у самих? Иван Иванович строго пояснил. — Они — их сиятельство, сербских кровей. «Сербских кровей. На самом деле, черногорских». «Поэтому и фамилия такая заковыристая. Уяснил?» «Извините, если мой смех вам обидным показался», — начал оправдываться финляндец. «Обидным, да. То ж мой командир. Царь и бог на корабле. Вот. А насчет познакомиться, это мы облебастрим». На этих словах Малоф сел в таксомотор и уехал к шлюпочной пристани до Волчьих Шхер. Волчьи Шхеры. Семь скалистых островов, на которых выстроена крепость Свяборг. Вечером он сказал поручику Самодурову. Цепкий, как репей. Познакомь да познакомь его с господами офицерами. Я ему объясняю, где я и где офицеры а он будто не слышит. — Найдем мы ему офицеров, — успокоил боцмана поручик. — А про карты минных полей Рюинянин не спрашивал? — Сегодня нет. — Ну, значит, спросит в следующий раз. Будь наготове, продадим ему наш товар. Я уже третий день эти карты рисую. Не пропадать же добру. В Свяборг телеграммой вызвали капитана второго ранга Колчака, командира эсминца Пограничник. Этот перспективный офицер был на особой заметке у командующего Балтийским флотом адмирала Эссена. Прежде полярный исследователь, на войне с японцами он проявил себя как выдающийся специалист по минированию. Эссен готовил его на минную дивизию. Колчак взглянул на фальшивую карту закрытия экинесских шхер и забраковал ее. «Был бы я германцем, ни за что бы не поверил. Кто же так ставит минные банки?» «А как надо?» — обиделся поручик по адмиралтейству. «Ну, вот здесь бросить штучек двадцать, потом вот здесь...» ковторанку увлекся и нарисовал сначала эскиз, а потом за трое суток и полную схему минирования фарватеров в Шхерах. Потом сплавал в Либаву на базу минной дивизии, где показал ее начальнику, контр-адмиралу Шторре. Тот одобрил, и они вместе отправились к Эссену. Операция, затеянная кросс Виаборгской крепости, как частная инициатива, поднялась на новый уровень. Фон Эссен отлично понимал важность минной борьбы. Балтийское море, как никакое другое, подходило для этого. Не море, а большая мышеловка для кораблей. Многочисленные архипелаги, россыпи островов в Шхерах, узкие проливы и скрытые отмели делали судоходство в этих местах весьма трудным. А если его еще затруднить хорошей минной банкой колчак предложил командующему две схемы минирования экенесских шхер расположенных между гельсингфорсом и гангио которые из них настоящие а которые липовые спросил адмирал капитан второго ранга продвинул вперед левый чертеж вот липовые но выглядит как настоящее колчак явно гордился своим произведением «В чем отличие?» «В Липовой мы минируем фарватеры, начиная от острова Юссары, а на самом деле поставим заграждение между островами Хесты и Хестебусе, значительно ближе к Гангю, вот тут, напротив лодс станции». Два адмирала слушали Кафтаранга с большим интересом, а он продолжал. Идея состоит в том, что немцы будут ждать нашей ловушки ближе к Свяборгу. Когда они нападут на нас, то выбросят миноносцы с тральщиками вперед уже за мысом Бусы. К бухте Тверминне их тяжелый флот подойдет в предбоевых порядках, рассчитывая на внезапность и на то, что наши заграждения стоят восточнее. Ну и Эссен еще долго рассматривал две схемы. Задавал вопросы. Потом взял перо и написал на обеих «Утверждаю» и черкнул свой автограф. «Держите, Александр Васильевич. Главное, не перепутайте. Эту германцам пусть подарится, а эту — флаг офицеру. И вообще пора заняться уточнением планов минной войны с удвоенной энергией. Готовьтесь перейти с вашего пограничника». — В мой штаб, на должность начальника оперативного отдела. — В бюрократы! — скривился Колчак, имевший три ордена с мечами и золотое оружие. — В руководители важнейшего дела! Поручик Самодуров принес фальшивый план заграждения полковнику Николаеву. — Красота! Полюбуйтесь! Начальник РО разложил план на столе, Потрогал пальцем подпись Эссена. «Хм, действительно красиво. Как хотите скормить это противнику, Локтион Тертиевич? Через магазин Ойлы?» Полковник с поручиком долго прикидывали, как это лучше сделать. Боцман Малов никак не мог стать той фигурой, которая способна раздобыть для германцев секретные карты минирования фарватеров. Нужен был офицер, и притом штабной, а не обычный строевик. Даже интендант, которого уже подготовили для затравки, слишком далеко отстоял от подобных вопросов. Придется придумать им писаря. вздохнул Николаев. Офицера у нас нет, его из воздуха не создашь. В результате отставной ефрейтор Алимасов устроился вольнонаемным канцелярским служащим в штаб крепости, чем сразу же поднял себе цену в глазах своих прежних работодателей. Рюининин в разговорах с бывшим продавцом принял уважительный тон. Они договорились с Порфирием, что тот продолжит получать в магазине жалование, причем удвоенное против прежнего, а взамен станет снабжать ойлы, интересующими их сведениями. Любопытство продавцов электротоваров было специфическим. Они хотели знать даже про гидроаэропланы и дирижабли Балтийского флота, а уж карты предполагаемых минных полей. Контора Лошаткина, как ее теперь называли в переписке Кро флота и 22-го корпуса, выросла в серьезную агентурную организацию. Ее основу составили восемь отставных фельдфебелей и унтеров, служивших вместе в первой финляндской стрелковой бригаде. Они выступали в роли вербовщиков и агентов-наблюдателей. Бывшие стрелки завербовали таких же степенных унтеров, состоявших на действительной службе. Охват был широким. Полки гарнизона, флот, береговые части, пограничная стража. Высоко нижние чины залезть не могли, но информацию добывали исправно. Вернее, дезинформацию. Казанцев, Носников и Самодуров с ног сбились, фабрикуя документы с грифом «Не подлежит оглашению» и «Совершенно секретно». В последних числах октября Порфирий Алимасов расстарался. Он привел в магазин вестового сменоносца-пограничник. Адмирал Эссен использовал корабль в качестве личного посыльного судна. На нем бывало все руководство Балтийского флота и даже сам государь. Командовавший им капитан второго ранга Колчак считался лучшим минным специалистом на Балтике и шел на повышение. Вестовой, с неприметной фамилией Иванов, похвалился Рюнянину, что пользуется доверием командира, даже выполняет обязанности денщика, чистит платье и обувь, убирается в каюте. Старший приказчик Ойлы серьезно потолковал с Вестовым. В результате, через день, тот принес схему минных заграждений в Акинесских шхерах на случай войны и программу оборонительных мероприятий Балтийского флота в предвоенный период. В верхнем правом углу обоих документов собственноручно адмиралом Эссоном было начертано «Утверждаю». «А что такое оборонительные мероприятия?» — спросил финляндец. «Минная оборона!» — сделал важное лицо Вестовой. Потом ткнул пальцем в подпись Комфлота и сказал с гордостью. — Сами его высокопревосходительство полный адмирал Николай Оттович нанесли. А я рядом стоял, поднос с водкой держал. Старший приказчик ушел с секретными документами во внутренние комнаты. Вернулся через десять минут, вручил вистовому схему с программой и пятьсот рублей мелкими купюрами. «На! Только трать с умом!» «Это мы соображаем?» Глубокомысленно ответил Вестовой. И удалился вместе с Порфирием спрыснуть выгодную сделку. Барон Таубе вызвал штабс-капитана Носникова в Петербург. Тот примчался быстро, как только смог. Доклад Виктору Рингольдовичу об успехах контрразведки в Гельсингфорсе занял больше часа. Агентурная организация из отставных унтер-офицеров — это было что-то необычное, ранее не применявшееся. Но, сказалась специфика Суоми — общество настроено против русской власти. Завербовать финлянца практически невозможно. Вот и пригодились свои русаки, сумевшие здесь ассимилироваться. Генерал выслушал штабс-капитана и спросил. «Догадываетесь, что вас ждет в ближайшие дни?» «Конечно. Проверка. Мы завалили ребят секретными документами. Их слишком много. Я просил полковника Николаева сбавить ход, создать видимость трудностей. Мол, наши запасные исчерпали свои возможности, и новых открытий теперь долго не будет». «А он?» Возглавляемая им Кро Свяборгской крепости до нашего Слыковым приезда ничем похвастаться не могло, а тут начало клевать. Вскрыта сеть агентов-финлянцев, работающих на Германию. Подключились силы флота. В немецкий генеральный штаб валом валит дезинформация. Есть что показать начальству. И полковник вошел во вкус, не желает тормозить. Таубе покачал головой. «Надо взять паузу, иначе Тевтона за заподозрит неладное. Слишком все гладко, слишком легко отставные нижние чины добывают секретные сведения. Я поговорю с Ерндаковым. Пусть контора Лошадкина начнет потихоньку съеживаться. Вы правы. Хозяева финской агентуры скоро пришлют к вам проверку». В Берлине не готовы есть то, чем вы их почуете бесконечно. Вот список финляндских подданных, которые в 1905-1906 году работали на японскую разведку. Тут 16 фамилий. «Ух ты!» — обрадовался Носников. «Где вы взяли этот список?» «Японцы подарили. Россия и Япония теперь не враги, а союзники». «Мы с их военным атташе в Швеции совершили обмен. Он мне эти сведения, а я ему кое-что из того, что интересует Токио». «А что их интересует?» — перебил штабс-капитан генерал-майора. Но тот лишь погрозил пальцем. «Не отвлекайтесь, Олег Геннадьевич. Вы уже не во Владивостоке, вы в Гельсингфорсе. И думайте над своими задачами». — Изучите список. Кто-то из этих людей, скорее всего, и станет вас инспектировать. — Кто? — На ум приходит, что этот проверяющий должен часто ездить по делам в Швецию или Германию. Промышленник или банкир. Есть в списке такие. — А вот как раз такой. Носняков ткнул пальцем в фамилию. — Юрье Лангенпоске директор-распорядитель табачной фабрики Фенния. И банкир имеется, и владелец экспедиционной конторы. Выбирай не хочу. Вот и выберите вместе с Лыковым. Приготовьтесь к германской ревизии. Желаю успеха. Носников вернулся в Гельсингфорс и собрал в кабинете генерала Новикова всех задействованных в контрразведывательной операции. Он доложил о разговоре с бароном Таубе. Новиков сразу заявил. «Виктор Рингольдович умная голова. Он дает нам сигнал. И правда, мы увлеклись. Дмитрий Леонидович...» «Слушаю», — поднялся Казанцев. «Ближайшее же поручение рюю нянина люди Лошадкина должны сорвать. Так, мол, и так не сумели. Что могли, сделали, а тут никак» исчерпали возможности. — Слушаюсь, Павел Максимович. — Погодите, погодите, — разволновался полковник Николаев. — Я заготовил для германцев отличную штуку — расписание боевых средств Свяборгской крепости. Пальчики оближешь. Рюйнянин будет в восторге. Генерал вынул из стола книжечку в желтой обложке. — Это вот что такое? Николаев взял ее в руки и недоуменно спросил. «А в чем дело? Каталог абонентов телефонной сети. Выпустил командир свиборгского крепостного телеграфа капитан Мясин. Вы откройте, полковник, откройте и полистайте». «Зачем его листать?» Начальник Кро никак не мог взять в толк причину раздражения штабиста. «У меня такой на столе лежит». Лыков отобрал у него справочник и раскрыл наугад. «Ого! Ваш капитан Мясин с Зайчиком? Почему?» Алексей Николаевич показал разворот остальным. «Тут перечислены все батареи крепости с указанием не только их местоположения, но и количества орудий, их калибров и фамилий офицеров». Новиков повысил голос. Вы, полковник, пока придумывали липовых шпионов, просмотрели настоящих у себя под носом. Этот справочник напечатан в количестве ста экземпляров в частной типографии, где хозяином — фин Несколько из них пропали из самой крепости. А сколько утаили типографские работники? Ведь это желтая книжечка, по сути, и есть расписание боевых средств, Свяборгской крепости. Вся артиллерия перечислена. И где позиции, и какие калибры, и пулеметные команды. А тут вы сочинили липу и хотите передать ее в магазин ойлы. Там позиции и калибры будут другие, фальшивые. Но достаточно Рюнянину и его хозяевам посмотреть в украденный уже у нас справочник, и ваша липа сразу будет разоблачена. Теперь поняли?» Полковник покрылся пятнами. Начальник штаба корпуса встал. «Как руководитель контрразведки в Гельсингфорсе, приказываю свернуть операцию по дезинформации противника. Генерал Тауба прав. Мы увлеклись ею. Все дальнейшие заказы вражеских агентов, адресованные людям Лошадкина, Не выполнять. Ссылаться на то, что возможности агентурной организации теперь равны нулю. Далее подполковнику Казанцеву и штабс-капитану Насникову проработать список бывших японских, а сейчас немецких агентов и вычислить среди них ревизора. Попытаться предугадать, как этот ревизор будет проверять нашу сеть. Статского советника Лыкова прошу помочь офицерам в этом вопросе. «Поручику Самодурову законсервировать флотскую часть сети до особого моего распоряжения. Всех задействованных нижних чинов предупредить о прекращении всяких отношений с финлянцами. Выход их на берег и за пределы крепости временно запретить». Отставному ефрейтору Алимасову срочно уволиться из воли наемных канцеляристов. рюю пусть скажет, контрразведка что-то заподозрила. Начались проверки. Мне пора делать ноги. Парфирий уезжает в Петербург. Немедленно после визита в Ойлы. Он свое дело сделал. Господа офицеры, господин статский советник, все свободны. Лыков, Носников и Казанцев взялись изучать список, который Таубы привез из Стокгольма. Наиболее подозрительными в нем были трое деловиков. Они часто ездили в Стокгольм и Берлин, имели там серьезное знакомства, вели большую переписку. Все трое скрывали свое участие в Союзе Свободы, хотя являлись влиятельными его членами. Наблюдательные агенты жандармского управления начали их филировать. Вскоре было замечено, что директор табачной фабрики Лангенпоске встретился с лейтенантом Бернтом Оскаром Брюкольфом Венненстрандом. Этот фин шведских кровей служил на линейном корабле Андрея Первозванный. Лейтенант тяготел к штабной работе, был на хорошем счету у командования. По наведенным негласно справкам, Вененстранд симпатизировал финским активистам. В частных беседах он ругал имперскую политику в Суоми и при этом проявлял интерес к планам модернизации флота. После свидания с табачным фабрикантом лейтенант расспрашивал сослуживцев-офицеров насчет репутации некоторых из подчиненных им нижних чинов, тех самых, кто поставлял сведения в магазин электрических товаров. Спустя некоторое время Лангенпоске встретился с Рюнянином. Свидание состоялось в пригороде Гельсингфорса, рабочем поселке Лепола. Оно было обставлено с соблюдением всех мер предосторожности. Филеры не сумели подойти к объектам наблюдения близко. Однако они заметили, что на окраине Огельбю фабриканта ожидал еще один собеседник. Это оказался секретарь германского консула в АБО. Тауба да, был прав. В бюро 3В германского генерального штаба заподозрили, что их вводят за нос, и начали проверять источники полученных сведений. Парфирий Алимасов пришел к своим бывшим работодателям с испуганным лицом и заявил, что срочно покидает Гельсингфорс. «Явились двое из жандармского и спрашивали обо мне. Еще соседи пытали. На какие деньги я так часто по пивным хожу? Все, уеду в свою Тверскую губернию к брательнику. Могилы родителей навещу. Обратно вернусь к весне, если вернусь. Не поминайте лихом». Запасные чины, приятели Лошадкина, тоже начали разбегаться из Гельсингфорса. Рюинянин и Майдель притихли, но из Петербурга к ним продолжала поступать обширная корреспонденция. Тогда контрразведчики решили наконец заняться соседями Ойлы, магазином миссионерской книжной торговли. В одну из октябрьских ночей, когда улицы опустели, Через служебный вход в помещение проникли Носников с Самодуровым. Дверь они отперли универсальной отмычкой, взятой на время Улыкова. Светили фонарем летучая мышь, плотно задвинув шторы. Старший в чине подполковник Казанцев стоял на стреме. Офицеры забрали приготовленные к отправке письма и отвезли их в штаб корпуса. Там ими занялся опытный цензор черного кабинета надворный советник Михайлов, специально присланный из Петербурга. Предварительно нагрев конверты, он тонкой спицей вскрыл их, подцепляя клапан с угла. Казанцев перефотографировал сами письма, а почтовик тут же заклеил их обратно в конверты. К утру корреспонденция была возвращена назад в магазин. Изучив добычу, контрразведчики ахнули. Там были донесения финских патриотов, служивших в столице. Они проникли повсюду. В штаб военных сообщений, МИД, военно-промышленный комитет, управление в высших учебных заведений главного штаба и даже в аппарат Государственного совета. Агентура активистов сообщала в Гельсингфорс. А значит, и в германский генеральный штаб секретные сведения высшего порядка. Так был обнаружен доклад о проектируемой Морским министерством озерной военной флотилии. Она должна была нести охранную и разведывательную службу в бассейнах озер Сайма и Пейене с прилегающими к ним водными системами. Главной базой флотилии Моряки предлагали сделать город Нейшлот – Сент-Михельской губернии, а промежуточный – город Вильман-Странт Выборгской губернии. Много материалов было посвящено готовящемуся присоединению к империи этой самой Выборгской губернии в границах 1811 года. Суомцев проект сильно беспокоил, а российские военные, наоборот, всячески настаивали на реформе. Они хотели, понятное дело, отодвинуть границу от столицы как можно дальше. Агентура сумела сделать выписки из журнала «Особого совещания по делам Великого княжества финляндского» из протокола секретного заседания, посвященного этому вопросу. На заседании было заявлено, что идет офинивание не только Карелии, что давно уже не новость. Панфинское движение стало агрессивным, и проникла в Архангельскую и Аланецкую губернии, и даже в Санкт-Петербургскую. В ней проживает 150 тысяч, собственно, финов 5 тысяч – води и более 15 тысяч – ижор. Среди всей этой массы специальные резиденты активно распространяли мысли о превосходстве финской культуры над русской, о лютеранской религии – над православной. Надо срочно изъять приладожских карел из-под действия финляндских законов, иначе станет поздно. Петербургские финны переслали также план военных преобразований центральной власти в ее окраине. Ввиду неизбежного столкновения с Тройственным Союзом предлагалось уже сейчас распространить на Финляндию повинности: военно-конскую, военно-автомобильную военно-квартирную, военно-судовую и военно-повозочную. Пять новых повинностей с милитаристской приставкой, которых Великое княжество до сих пор не знало. Агенты сумели раздобыть и рапорт начальника финляндского жандармского управления Еремина, командиру ОКЖ Джунковскому. В нем полковник жаловался на недостаток полномочий жандармов в Великом княжестве. Обыски, аресты, выемки документов могла делать только местная полиция, на которую, опять же, по закону, не возлагались функции полиции государственной. Вот она и не обыскивала и не арестовывала. Александр Михайлович писал с горечью. Нам остается только наблюдать и строчить письма в столицу. Поруччик Самодуров немедля выехал с полученными документами в Петербург. Там началась кропотливая, незаметная постороннему глазу работа по очистке инстанций от вражеской агентуры. То, что из Гельсингфорса была открыта агентурная организация в самом Петербурге, наделало шуму в закрытых кругах специальных служб. Тем более, что на Финляндию не распространялось действие закона о шпионаже от 5 июля 1912 года. Пойманных в Великом княжестве шпионов судили по прежним нормам и могли дать им лишь незначительные тюремные сроки. Агенты, схваченные в Петербурге, уже шли по новому законодательству много более жестокому, и потому на допросах в контрразведке они делались сговорчивее.